В нашей жизни произошли кое-какие изменения. Нам привезли на машинах параконную бричку с лошадьми для подвоза семян к пахоте. Прибыл также еще один человек, ездовой. Теперь и водовозу стало легче управляться. на Насев переключили трактор Садобека и Эсеркепа, и мы с Абакиром продолжали пахать. И еще одна очень важная новость. Несколько дней назад когда мы после обеда ехали на бричке к полю я увидел у родника ту самую девушку с я спрыгнул с брички ездовой придержал бы лошадей но бакир не дал ему остановиться айда не задерживай недовольно приказал он я побежал к девушке и она пошла навстречу мне оставив своих овец но я так и не добежал до нее надо было догонять бричку чтобы поспеть к началу работы я остановился «Здравствуйте!» — крикнул я. «Здравствуйте!» — ответила она и тоже остановилась. Я очень обрадовался, что увидел ее, но решительно не знал, что сказать. «Почему вас не видно с водовозкой? Где вы теперь?» «Я теперь на тракторе!» — не без гордости прокричал я в ответ. «Мы вон на том поле! Извините! Я очень спешу! Бегите, бегите!» Она помахала мне. Я опустился догонять бричку. Только разок оглянулся. Девушка стояла на том же месте, глядя мне вслед. Бричка останавливалась. Но мне бежалось легко и свободно. Я счастлив был, что она помахала мне рукой, что бегу я по вольной весенней степи. На другой день она появилась у нашего поля. Стояла на пригорке неподалеку, присматривая за матками-сигнятами. Мне очень хотелось подойти к ней хоть на минутку, но разве Абакир позволил бы? «Разве он способен на такой поступок?» Я не стал просить его об этом. В следующий раз, когда девушка появилась на пригорке, мы с Абакиром стояли возле гудящего трактора. Он что-то проверял в моторе. «Чего это она зачастила?» — спросила Бакир. «Не знаю». «А как ее звать?» «Тоже не знаю». «Эх ты, академик!» Он насмешливо сплюнул и кинул взгляд в ее сторону. «А девка сочная». Я глянул на него со злостью. «Иди садись на место!» — рявкнул он, и мы двинулись дальше. Девушка тем временем перегнала овец-пригорка на открытое место шагах в ста от нашего поля. «Побежать бы к ней, посидеть рядом, поговорить, просто посмотреть на ее хорошенькую челочку». Трактор вдруг остановился. Абакир высунулся из кабины. «Закрепи рычаг, иди сюда!» Я сошел с плуга, в недоумении направляясь к Абакиру. В кабину он меня во время работы не допускал. «Садись». Он уступил мне свое место. «Учись управлять». Я был поражен. Такого я от него никак не ожидал. Что произошло с Абакиром? Неужели он подобрел ко мне? Однако, недолго думая, я приготовился делать все, что он прикажет. «Прижми педаль. Включи сцепление. Вот так. Теперь осторожно отпусти педаль». «Держи рычаги фрикционов!» Трактор зарокотал, двинулся с места, и мы пошли вдоль загона. У меня дух захватило от радости. Я ни о чем не думал, мне ни до чего на свете не было дела. Я был поглощен одним желанием — овладеть трактором, постигнуть его механизм. Ведь я так давно мечтал об этом. И вот могучий тягач, послушный моим рукам, двинулся вперед, С лязгом забирая землю гусеницами. И сам я, казалось, превратился в механизм, сосредоточенный лишь на том, чтобы четко выполнять нужные действия. Я неплохо развернулся в конце загона. Правда, без прицепщика на развороте остались большие огрехи, но это не такая уж беда. Мало, что ли, земли на анархае. Зато я научусь водить трактор. Так мы сделали несколько гонов. Сердце у меня уже не так билось, Я чувствовал себя уверенней. «Не дрейф, академик!» — крикнул мне в ухо Абакир. «Я отлучусь малость, а если что, заглушишь». Он спрыгнул на ходу с трактора и, отряхиваясь, прихорашиваясь, направился к девушке с окманщицы. Она была теперь совсем рядом. Тут только я понял, что он замыслил. Не без корысти, оказывается, посадил он меня в кабину. Абакир стоял возле девушки и беспечно разговаривал с ней. А что ему? Работа идет, трактор рядом, в случае чего всегда можно подбежать. Мне не понравилась проделка Абакира, но в то же время я был счастлив, ведь я сам вел машину. Меня так и подмывало помахать девушке из кабины, крикнуть ей что-нибудь хорошее. Эх, если бы не торчал тут Абакир, что он там ей говорит и что она ему отвечает? Хорошо бы ей поосторожней, построже быть с ним. Я не слезал с трактора часа полтора, пока девушка не погнала вец назад. На лице Абакира я не уловил ничего такого, что говорило бы о его успехе. Нет, ничего, кроме обычного, туповато-надменного самодовольства, не выражало его лицо. Айда, академик, на свое место! Он хлопнул меня по плечу и криво усмехнулся. Я ничего не сказал и спрыгнул с трактора. Наша девушка пришла и на другой день. Абакир оставил меня в кабине опять, а сам направился к ней. Лучше бы уж она не приходила. Бросить трактор я не мог, но и оставаться равнодушным я тоже не мог. Как бы предупредить ее, думал я, бросая из кабины тревожные взгляды в их сторону. Не надо ей встречаться с ним. Но как можно запретить людям разговаривать друг с другом? Человек сам должен понимать, с кем он имеет дело. На этот раз девушка быстро ушла, и я очень обрадовался этому. Все быстрее и быстрее погоняя вец, она убегала по степи, не оглядываясь. «Прости меня, милая, мысленно посылал я ей свои извинения. Хорошо, что ты так быстро ушла, но мы еще встретимся. В следующий раз я не останусь на тракторе, я побегу к тебе. А пока ты иди, не останавливайся, славная девушка с щелочкой. Я ведь не знаю даже твоего имени». Но напрасно рассчитывала я на предстоящую встречу. Девушка больше не появлялась. Дня три подряд мы оба ждали ее, не говоря, конечно, об этом вслух. А Бакир был злее и грубее обычного. Он опять смотрел на меня откровенно ненавидящим взглядом. Но я теперь не скрывал своего презрения. Я понял, что он чем-то оскорбил девушку. Я чувствовал свою вину перед ней, словно бы не сумел защитить ее от чего-то недоброго, темного, я дал себе слово. При первой же возможности отыскать ее и просто по душам поговорить обо всем. Я стал мечтать об этой встрече, я желал этого и надеялся. Как раз в эти дни нас засек в поле дождь. Он наскочил стремительно и внезапно. Это был буйный степной ливень с градом. Воздух загудел, земля в миг покрылась спученными, кипящими лужами. Но бакир не остановил трактор. Наоборот, он его припустил быстрее и ни разу не оглянулся на меня, а я ведь сидел под ливнем и градом. Набухшие водой спаханные пласты уже не отваливались за лемеха. Они распирали плуг, лезли на раму, мне на ноги. Пожалуй, бакир вообще не остановился бы, если бы на гусенице не налипли вязкие ни в проворот комья. Тогда он заглушил мотор и закурил, развалясь у себя в кабине, наверное, полагая, что я попрошусь к нему под крышу. Но мне теперь было все равно. Я уже промок до нитки. Я не сошел с плуга и сидел под дождем, смывая с себя грязь. Единственное, что я постарался уберечь от воды, это блокнот с кое-какими записями и выписками из прочитанных книг. Я сунул блокнот за голенище. Дождь кончился сразу, будто его рукой сняло, и тотчас же распахнулось небо, сияющее бездонной прозрачной бирюзой. Оно было словно продолжением той красоты и чистоты, которую являла собой раздольная степь, омытая весенним щедрым ливнем. Беспредельные анархайские просторы раздвинулись еще шире, стали еще привольнее. Через весь небосклон пролегла над анархаем радуга. Она перекинулась из края в край света и застыла в вышине, вбирая в себя все нежные краски мира. Восхищенно глядел я вокруг. Синее, бесконечно синее, невесомое небо, трепетное многоцветие радуги и блеклая полынная степь. Земля быстро просыхала, а над ней высоко в поднебесье кружил орел на неподвижно раскинутых тугих крыльях. Казалось, не сам он и не крылья его, а могучее дыхание земли. Ее восходящие теплые токи вознесли орла в такую высь. И я снова почувствовал в себе силу. Я тоже воспрянул духом. Снова ожили во мне мечты о стране анархай. Да, теперь я прочно стоял на земле. И никто уже не мог омрачить мои мечтания, помешать мне верить, в прекрасное будущее анархайской степи. Я не поэт, но случалось порой, что в школьной сингазете помещали мои стежки. Вот и теперь я достал из-за блокнот и сразу, вроде бы с разбегу, написал первые напросившиеся на бумагу слова. А лежит за Курдайским Нагорьем веками нехоженный край, провьюженный снегом метельный. Иссушенный зноем предельным, Далекий, степной анархай. Но быть суждено, я-то знаю, Тот день недалек, он в пути, Роскошной страной анархаю, Простором полынной степи. Я не думала о том, Что у меня получились неумелые, корявые строки. Меня огорчило другое. Они не выражали даже сотой доли того, что теснилось и бунтовало в моей душе. Я мучительно ломал голову, как сладить, как найти те единственно верные слова, чтобы высказать свои мечты так, как я их ощущал. Но тут кто-то выхватил у меня из рук блокнот. Я оглянулся. «Любовные писульки сочиняешь?» — злобно посмеивался Абакир, отходя в сторону. «Хочешь девку стихами пронять?» «Отдай!» Подскочил я к нему в негодовании. «Нехорошо читать чужое. А ты мне не указ. Хорошо, нехорошо. У меня свое, хорошо, отцепись!» «Ах так!» Я подбежал к трактору и схватил отвертку. «Ну-ну!» Пригрозил мне Абакир. «На! Ерунда какая-то!» Он вернул мне блокнот, а спустя минуту вдруг расхохотался, заржал на всю степь. «Страна, нархай!» «Ну дурак ты, академик! Вот таких только как ты и надо пригонять сюда, чтобы вы узнали, что почем. Выдумал. Страна анархай! Она еще покажет тебе, какая она есть страна. Останься тут на зиму, по-другому запоешь. А я у тебя не буду спрашивать, оставаться мне или нет. Ты лучше о себе подумай». «А что мне думать?» Абакир с сумрачной усмешкой надвинулся на меня. Моя думка со мной. Я везде свое возьму. Он отошел был от меня, но, вспомнив о чем-то, приостановился. Подошел ко мне вплотную и сказал приглушенным голосом. — А ты, академик, выкинь из головы мыслишки о ней. Не рассчитывай. Пришибу. Это мы еще посмотрим. А я тебе говорю, чтоб и думать не смел. Мне стало вдруг даже жалко этого взорвавшегося человека, обалдевшего от злобы и ненависти ко всему, что жило иной, чем он жизнью. Я сказал ему спокойно. Ты взрослый человек. Порой говоришь правильные вещи, но это видно случайно, сослепу. Тебе надо запомнить, что никто никому не в силах запретить думать, желать, мечтать. Люди тем и отличаются от скотины, что они способны мыслить. Не знаю, подействовали ли мои слова на него, но он промолчал. Только мрачно подошел к трактору и с силой крутанул пускач. Двигатель легко завелся. Надо было снова приниматься за работу. С этого часа я не расставался со своими мечтами. Я завоевал их. Я снова обрел на них право, и они уже не покидали меня, они жили со мной. Вечером, когда все стали укладываться спать, я вышел из юрты и направился к роднику. Меня почему-то тянуло туда. Хотелось побыть в одиночестве. Звездам было тесно на небе, и они сбегали у горизонта к самой земле. Но многие из них, а пожалуй, что и все, висевшие над головой, невероятным образом помещались в роднике, отражаясь в небольшом округлом водоеме, который казался сейчас бездонно глубоким. Они поблескивали и мерцали на воде, хоть черпая их и выбрасывая огненными россыпями на берег. Там, где бежал ручей, они уплывали вместе с ним и рассыпались осколками по каменистому дну. Но там, где вода застыла в тихой задумчивости, они были такими же лучистыми, как на небе. И я подумал, что степной родник чем-то напоминает иной раз такое состояние человеческой души, когда она светла и полна мечтами, когда она становится такой глубокой, что вмещает в себя весь окружающий мир. Я сидел у родника, смотрел, слушал, всем существом своим ощущал, вбирал в себя ночную затаившуюся степь и по-своему преображал ее в своих мечтах. Кому бы рассказать о них? С кем бы поделиться? Трудно объяснить, почему, но она, девушка с челочкой, имени которой я не знал, казалась мне тем самым человеком. Она бы поняла меня, она бы сумела разделить со мной мои волнения. Может, это было от того, что впервые мы встретились с ней здесь, у родника, и назвали его «верблюжьим глазом». Где она сейчас? Знает ли, что я думаю о ней? Скоро мы закончим пахоту... И тогда я найду ее, приведу сюда, к роднику, и поведаю ей о стране Анархай. Не стихами, нет, засмеет еще. Расскажу просто обыкновенными словами, так как представляю себе будущую жизнь в Анархайской степи. Собираясь уходить, я еще раз окинул взором обметанное звездами небо. Глаза радовались тому, что было доступно зрению но на пригорке, как всегда, стояла смутно темнее бесформенная глыба каменной бабы. Я представлял себе, как стоит она и сейчас, сохраняя свое полное безразличие ко всему, вдаль тупой, безжизненный взгляд своего единственного глаза. Зашла луна, и я заметил две осторожные тени, которые двигались по ту сторону распаханного клина. Это были джейраны, степные косули. Куда они шли? Пожалуй, к водопою. Джейраны подошли к самому краю поля и остановились как вкопанные, не осмеливая ступить на непривычно взрыхленную, отдающую нефтью и железом землю. Они долго стояли так, не шелохнувшись, слегка посеребренные лунным светом. Самец с ветвистыми рожками и самка пониже к холке с хрупными, поблескивающими в темноте глазами. Она прильнула к самцу, как и он, настороженно вскинув легкую голову. Так и стояли они, объятые оцепенением. Весь вид их выражал вопрос и страх. Что случилось со степью? Куда девалась старая тропа? Какая сила разворотила землю? Джейраны так и не посмели пройти по полю. Они повернули и бесшумно пошли назад, унося на гибких спинах, грустный от лунного серебра. Я посидел еще немного, чтобы Джейраны могли спокойно удалиться. Потом вернулся в юрту, отыскал в патьмах свое место и долго еще лежал с открытыми глазами. И тут я услышал шепот. Абакир и Калипа лежали вместе. Возможно, и раньше бывало так, но я этого не знал. Калипа, всхлипывая, говорила что-то, только я не мог разобрать, что... Ну, перестань. «Хватит!» — сонно пробормотала Бакир. «Вот поедем в город и там все уладим. Полежишь денька два. Чего зря убиваться?» Калипа ответила с горечью. «Не из-за этого я убиваюсь. Ненавижу себя. Презираю. За что полюбила такого человека, как ты? Что я в тебе нашла, не пойму. Хоть что-нибудь хорошее сделал ты людям? Нет же. Как собака привязалась. Жалеть не будешь. — Кончим работу, увезу. Нет, буду жалеть. Знаю, что каяться мне всю жизнь, и все-таки поеду. Не хочу одна оставаться. Да тише ты, ложись поближе. Ну, давно бы так, а то намочила вон всю подушку. Я укрылся с головой. Хотелось поскорее уснуть, чтобы не слышать этот огорчивший меня разговор.